Второй Ватиканский Собор К началу 60-х годов минувшего века численность католиков во всем мире достигла 600 миллионов человек. И в то же время в Европе, США и Канаде интерес общества к католическим богослужениям падал. Все это, разумеется, вызывало обеспокоенность в Ватикане. И Папа Римский Иоанн XXIII в своем послании объявил о подготовке к созыву Второго Ватиканского Собора а главной целью предстоящего собора являлась необходимость приспособить церковную дисциплину к нуждам сегодняшнего времени. Все участники собора исходили из христианского принципа «Христос сегодня, всегда и вовеки тот же». Однако миссию религиозных структур и прежде всего своей собственной интерпретировали по-разному. Начал же свою работу Второй Ватиканский собор или же 21 Вселенский собор католической церкви 11 октября 1962 года. Открывая этот форум, на который были приглашены 2500 католических епископов, Иоанн 23 уточнил ⁇ Задачей собора является обновление церкви и ее разумная реорганизация ⁇ чтобы церковь могла продемонстрировать свое понимание развития мира и подключилась к этому процессу. Понтифик пожелал, чтобы результатом этого собора стала открытая миру церковь. Собор не должен отвергать и осуждать реалии современного мира, а провести давно назревшие реформы. Второй Ватиканский собор проходил в острых дискуссиях между сторонниками реформ и приверженцами старых традиций. Заседания собора продолжались с перерывами целых три года и завершились в декабре 1965 но уже при другом папе. Дело в том, что 3 июня 1963 -го года папа Иоанн 23 скончался. И 21 июня был избран новый папа Павел VI. Именно он 29 сентября и открывал вторую сессию Ватиканского собора. Всего же прошло четыре сессии, на которых в ходе многочисленных и острых дискуссий был принят ряд важных документов. Например, Конституция о священной литургии, Догматическая конституция о церкви, Пасторская конституция о церкви в современном мире. Были также утверждены Декларация о религиозной свободе, Декларация о христианском воспитании, Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям. Кроме этих документов было принято около 10 декретов, в частности о восточных католических церквях, о средствах массовой коммуникации. В нем собор потребовал от гражданских властей защищать подлинную и справедливую свободу информации, которая совершенно необходима современному обществу для его развития. Следует заметить, что острейший вопрос собора касался религиозной свободы и после долгих споров было признано право личности на религиозную свободу. Поскольку право на религиозную свободу коренится не в субъективном расположении личности, но в самой ее природе. Но человек должен следовать своей совести, чтобы достичь Бога. Однако собор признал за религиозными общинами право беспрепятственно учить своей вере и исповедовать ее открыто, устно и письменно. По своей же значимости для жизни католической церкви Второй Ватиканский собор сравнивают с периодом Реформации, которая в XVI веке привела к расколу Западной церкви на католиков и протестантов. Что же происходило в базилике святого Петра в начале 1960-х годов? Собор высшего духовенства католической церкви рассмотрел вопросы жизни и деятельности католической церкви в современных условиях. Например, в декрете об экуменизме была провозглашена цель объединить всех христиан планеты. Декларация об отношениях к католической церкви и нехристианских религий гласила Нехристианские религии также содержат ценные и достойные уважения со стороны христианина элементы. В индуизме Католическая церковь ценит глубоко воздействующую медитацию и самодисциплинирующую форму жизни. В буддизме Стремление к совершенству посредством просветления и озарения в исламе наличие многих элементов, присущих христианству. Отношение к иудаизму в Декларации излагается наиболее подробно. Указывается, что христианская церковь уходит корнями в Ветхий Завет. Поэтому иудаизм и христианство связаны духовной близостью. Декларация раскрывает учение церкви о смерти Иисуса Христа, подчеркивая, что ответственность за эту смерть не отягчает ни евреев того времени, ни их потомков, и осуждает антисемитизм. Ссылаясь на апостола Павла, декларация отвергает различия между людьми. Церковь считает чуждым духу Христа и строго осуждает любую дискриминацию или оскорбление людей по расовому признаку, цвету кожи, общественному положению или религиозной принадлежности. Православная церковь после длительного периода противостояния была впервые названа «Церковью сестрой». Однако, наряду со всем этим, в выступлениях ряда делегатов все чаще стало ощущаться стремление разрушить устои католической церкви. Тотальная критика прежних церковных традиций достигла такой степени, что даже Папа Павел VI, будучи реформатором по натуре, воскликнул. Не уклонилась ли церковь от пути здоровой самокритики впав в патологическое состояние саморазрушения. Для повседневной жизни сотен миллионов католиков главным итогом Второго Ватиканского Собора стало принятие Конституции о богослужении, в результате чего в 1969 году была проведена литургическая реформа. Привычная тридентская месса, которую служили в католических храмах почти полторы тысячи лет, признавалась устаревшей, и не соответствующий духу времени. Ее заменила так называемая «новая месса», которая длится около 40 минут, а под час и меньше. У авторов реформа богослужения была вполне благая цель — повысить участие народа в совершении литургии, привлечь людей в храмы. Но на практике, подобно коллегам-протестантам, католические священники теперь больше времени уделяют проповедям, постепенно превратившимся в непринужденное общение с паствой, чтению священного писания, общим молитвам. Такой богослужебный модернизм и стремление привлечь в церковь молодежь привел к тому, что нередко мессы сопровождаются игрой на гитарах в современных ритмах. Согласно реформе, вечерняя и утренняя предмессы не служатся. Многие великие и почитаемые святые, например, Георгий Победоносец, Великомученицы Варвара и Екатерины удалены из литургических календарей, поскольку, мол, их жития не могут рассматриваться как достоверные. Католический священник по образцу протестантских собраний стоит теперь лицом к народу, образуя как бы равноправный круг сослужителя литургии. До этого в традиционном чине латинской мессы священник стоял спиной к прихожанам, как посредник между Богом и верующим. Еще одной особенностью новой мессы является то, что ее служат на национальных языках, а не на латыни. Казалось бы, литургические тексты стали понятны всем верующим. Однако этим самым было разрушено единство богослужения и его вневременной и наднациональный характер. Кроме того, переводы богослужебных текстов были сделаны поспешно и содержали многочисленные ошибки и неточности. Приверженцы старых традиций сетовали. Раньше мы в любой стране мира были, как у себя дома. Мы могли зайти в любой католический храм, и везде совершалась одна и та же месса безо всяких различий. Это создавало ощущение единства католиков. Теперь этого нет. После Второго Ватиканского собора в католической церкви практически упразднены посты. Католикам теперь предписывается поститься лишь один день в году в Страстную Пятницу, да и то не строго. В остальное время Великого Поста воздержание состоит в том, что верующие воздерживаются лишь по пятницам. Все эти нововведения имели цель сделать церковную жизнь более легкой, что, казалось бы, должно было увеличить приток людей в храмы. Но люди, равнодушные к вере, не оценили порыв Ватикана. А многие убежденные католики – сочли решение собора изменой древним традициям. После принятия церковных нововведений около ста тысяч католических священников и монахинь оставили свое служение, ибо оно, по их мнению, утратило свой смысл. И очень многие считают, что именно Второй Ватиканский собор стал причиной длительного кризиса в католической церкви. И все же произошел значительный сдвиг который выразился в том, что католическая церковь вышла из своего, ставшего классическим, состояния застоя и шагнула вперед по пути обновления. В годы понтификатов Иоанна XXIII и Павла VI блюстители ватиканских традиций пережили немало тревог. Им пришлось столкнуться с такими передовыми взглядами их же, часто не менее видных собратьев, которые в их понимании представлялись чуть ли не еретическими. Возвращаясь к 16 текстам, составляющим официальное наследие собора, можно сказать, что содержание их выглядит ослабленным и более урезанным в результате встречных поправок, вносившихся в ходе дебатов между противоположными течениями собора. Это было, по-видимому, неизбежно в условиях борьбы двух течений. Хотя мы с уважением относимся к духовному облику Папы Павла VI, но не можем не признать осложняющим моментом в деле воссоединения христиан упоминание о некоторых всемирных прерогативах Папы в его речи после второй сессии Собора. Именно так дословно прокомментировал итоги Собора журнал Московской Патриархии в четвертом номере за 1966 год.